Риск. Склонность к риску. Тим Уинтон. Дыхание. Английское breathe. Федор Достоевский. Записки из подполья. Если вы от природы сорви голова и, не щадя нервов родных и близких, гоняете по крутым лыжным трассам, перебираетесь по качающимся подвесным мостам или сплавляетесь на плотах по бурным рекам, Попробуйте обуздать свои авантюрные наклонности с помощью литературы. Поверьте, благоразумная безстрашие куда круче безрабашного риска. Начните с "Дыхания Тима Уинтона". Роман рассказывает о дружбе двух подростков, стремящихся раздвинуть границы своих возможностей. Брюс Спайк, по прозвищу Блинчик, вспоминает, как они с приятелем Лунни Ныряя в реке, состязались, кто дольше просидит под водой. Оставшиеся на берегу впадали в панику, что доставляло мальчикам несказанное удовольствие. Скорее они познакомились с Сандо, взрослым мужчиной и фанатом сёрфинга. Блинчиков восхищается грацией сёрферов. Его собственный отец-рыбак даже не умел плавать. Под руководством Сандо Мальчики начинают заниматься сёрфингом. Учитель ставит перед ними всё более сложные и опасные задачи. Со временем наши тренировки превратились в игру со смертью. Но меня по-прежнему не отпускало чувство, что скользя по волнам, я творю нечто прекрасное, словно танец на воде это лучшее, что может создать человек. Однажды Блинчик поймал на доске огромную волну. которая унесла его в океан. Уцелев после водного крещения, он заводит дружбу с женой Сандо. Бывшая серфингистка, поколеченная волной, ведёт с ним опасную игру, компенсируя нехватку острых ощущений, которые ей раньше дарила доска и океан. Читая этот роман, вы сможете удовлетворить свою жажду иска и поверить в безграничные возможности человека. Только пусть описание сцен, в которой героям чудом удается избежать гибели, послужит вам предостережением. Бросая вызов стихии, не стоит заходить слишком далеко. Смотрите сожаление. Трагическая сатира Федора Достоевского «Записки из подполья» словно бы переносит нас на другой полис бытия. Записки показывают, что бывает, когда человек подавляет в себе естественную деятельную волю. В этой небольшой повести, оказавшей огромное влияние на мировую литературу, Достоевский анализирует разлагающееся сознание человека, умышленно обрёкшего себя на бездействие. Автор записок, сорокалетний мизантроп и бывший чиновник, вспоминает молодые годы. сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтобы хоть как-нибудь допожить, читая мы. Тогда же в его жизни случилась встреча, которая могла изменить всё самым кардинальным образом. Но он снова предпочёл поступкам размышления. Он выдвигает убедительную, хоть и парадоксальную теорию, согласно которой бессмысленно предпринимать какие-либо действия, тем более идти на риск. Примечание. Смотрите бессмысленность. Конец примечания. Что предлагаем мы? Избрать золотую середину, остановиться на полпути между сумасбродством и инерцией, между Уинтоном и Достоевским. Вооружившись знанием описанных этими авторами крайностей, вы сможете без страха шагать по жизни. Примечание. Смотрите: азартные игры, безопасность, оптимизм, чрезмерный оптимизм, себелюбие, сожаление, чрезмерная самоуверенность. Конец примечания.